Ирмата Арьяр. Феникс тринадцатого клана. Глава первая. Высший вампир Даори Энряти любил свою измененную форму белой летучей мыши. Увы, не ослепительно белой, как бы ему хотелось, чтобы уж окончательно шокировать кланников. Но и серовато-жемчужная шкурка ему нравилась. Она так хорошо сливалась, с серыми потолками Академии Тьмы. Даже вездесущие паучки магической сигнализации не обращали на летучую мышь внимания, пока она не летала, а тихонько ползала по сводам. Да что там бездушные искусственные паучки, если даже вездесущие серые тени, эти самые незаметные и привилегированные из боевых демонов, редко когда замечали крадущуюся над их головами серую на сером мышь. Благодаря осторожности и незаметности Даури стал лучшим из осведомителей 13-го клана. Почти сразу с момента заключения Великого Договора, когда их князь вынужден был поклониться темному владыке, каждый неупокоенный искал любую возможность освободить вампирский клан от чуждой власти. Мертвые не должны подчиняться живым, даже если это демоны. И уж совсем позор, подчиняться собственной пище, а демоны – горькая, обжигающе-горячая, но все-таки пища. Впрочем, Темный Трон тоже не особо рад таким подданным, но вынужден соблюдать договор и терпеть неупокоенных, вместо того, чтобы пойти войной и уничтожить всех под корень. Вампиров даже, скрипя клыками, демоны допустили в свою академию. Если, конечно, претендент сдаст вступительные экзамены. Надо ли говорить, что поступали жалкие единицы. Еще меньше могли выдержать многолетнюю травлю и не сорваться, чтобы не выпить обидчика. Даури Энриати выдержал все. У него была цель с большой буквы, и он шел к ней, даже будучи мертвым, неупокоенным, презренным вампиром. В академии Даури старался лишний раз не попадаться никому на глаза, прятался под самым потолком над балками креплений и трубами вентиляции. И наблюдал. Именно форма незаметной крылатой мышки и жадное любопытство вампира помогли ему заметить на экзамене по языкам манипуляции ликитарии. Его тончайший мышинный слух уловил шепот заклинания, а особое зрение вампира, мертвого существа, застрявшего на грани живого мира, позволило увидеть незримое, вызванного девушкой духа очень необычного духа. даури искренне восхитился. Такого никто еще не видел, даже не слышал. Дух языка. Дух, никогда не живший в плоти сущности. Это событие могло стать ключом к самым сокровенным тайнам. И кто, как не дух языка, мог раскрыть тайну любой письменности, расшифровать самые древние свитки и скрижали, скрытые от мира древними неупокоенными? И Даори вцепившись маленькими мышинными коготками в балку, воспользовался правом, которое имел каждый неупокоенный, но которым не смел пользоваться без величайшей нужды даже под страхом немедленного развоплощения на срочный вызов самого князя. Мертвым открыто больше, чем живым, чье зрение ослеплено слишком яркими красками дышащего мира, резкими контрастами света и теней. Они упокоенные умели пользоваться всеми преимуществами нежизни и не смерти. И одна из тщательно скрываемых ими тайн ⁇ мысленная речь с тем, кто подарил вампиру вечную нежизнь. В случае с Даори это был сам великий князь Зан Умьир, особенно любивший светлую кровь. Князь объединил с ним свой могучий разум, конечно, крохотную его часть, но и этого хватило, чтобы молодой вампир преисполнился ужаса перед его силой. Он получил и тщательно выполнил данные ему инструкции, но, увы, Лика не захотела раскрыть тайну вызова. Даже величайшая цена долг клана ее не соблазнила. «Что же делать, мой князь?» мысленно возвал Даори, получив вежливый отказ от владельца величайшего из заклинаний. «Наблюдай, но не нападай!» Той, кто приказывает дракону смерти, мы не можем угрожать. Ищи, в чем ее слабость. У нее есть близкая подруга. Миранда из вечерних теней. Соблазни ее и возьми выкуп за жизнь Слики. Если та снова откажется, мы в любом случае не проиграем, приняв клан демоницу из вечерних. Едва Даурий покинул главное здание Академии, На него напали. Волной тьмы его смело и припечатала к стене. Мощная рука сгребла ворот рубахи и приподняла вампира, лишив его ноги опоры. Живое существо задохнулось бы от такой хватки. Мертвому стало немного неудобно и только. Он посмотрел в горевшие яростью синие глаза напавшего. «Какая честь, ваше высочество!» ухмыльнулся прижатый к стене Даори. Вы изволили испачкать руки о вампира? Благодарю, и я польщен. «Что тебе нужно от Лики?» прорычал принц тьмы. Никогда вампир не видел наследника темного трона до такой степени разгневанным. Он его вообще мало видел и ни разу сам не попадался тому на глаза. Куда да ори с мертвым рылом в демонический ряд высшей аристократии Тархареша? Но слышал о принце немало. Надменный, холодный со всеми без исключения, кроме женщин, принц Диар отличался безукоризненными манерами. Если, конечно, дело происходило не на тренировочном полигоне и не в военном походе. Да, сегодня парень был явно не в себе. Просто познакомился с новенькой, тускло произнес вампир и отвел глаза в сторону, сознательно продемонстрировав жест признания превосходящей силы принятый у животных, подействовала. Его поставили на землю и брезгливо отряхнули руки. «Без всяких намерений познакомился, ваше высочество. Девушки в академии слишком большая редкость, реже, чем даже вампиры. Хотел узнать, так же их гнобят на экзаменах, как нас, или еще хуже». «Я выясню, с намерениями или нет». Принц не угрожал, а констатировал. Он действительно мог вытащить интересующие его сведения даже из мертвого. «Держись от нее подальше, неупокоенный, иначе от тебя и трупа не останется. Понял?» «Безусловно». Синеглазый демон раздраженно плеснул за спиной огромными крыльями мрака, которые в любой момент могли оказаться для врага облаком удушающего яда. В данном случае бесполезного, о чем прекрасно знали оба собеседника. «Мне не нужны ваши вампирские кивоки, которые вы так ловко умеете превращать в противоположность», процедил Дьяр. «Мне нужна четкость. Ты будешь держаться от Лики на расстоянии, исключающем даже беседу. Да или нет?» «Да». «И передай всем своим однокланникам, в первую очередь твоему князю. Лика Тария под покровительством Темного Трона». «Впрочем, старого кровопийцу и без тебя уведомят. Ступай!» Даори выразил свое мнение о наследнике, чтобы ему в Хурговой бездне гореть, и отношение к его приказам единственным доступным способом. Вместо того, чтобы «ступать», обернулся летучей мышью и порхнул прочь над самой головой врага, взвеяв ветром от его длинные черные волосы. «Наглец!» — громыхнуло ему вслед, но преследовать его не стали. Велика честь! И тогда Даори, верноподнически забыв о лике Тарии, обратил пристальный взор мертвых глаз на Миранду и следил за каждым шагом красноволосой демоницы. К счастью, приказ великого князя совпал с желанием самого вампира. После небольшой стычки и брошенных в лицо оскорблений ему очень хотелось проучить дерзкую демоницу. А тут и разрешения у иерархов на ее кровь просить не надо.